«Ты сможешь застрелить собственного брата?» Удивился Рашид. «Двоюродного брата!» — поправил его Костик. «Так ты сможешь застрелить двоюродного брата?» «Смогу!» «Неужели ты поднимешь руку на человека, который дал тебе крышу над головой, дело поручил, на тачку импортную посадил, красивую жизнь показал?» «Смогу, сказал же!» «Послушай, братец, сбрось пушку, иначе я стреляю!» Занервничал Костик. «Я хотел по-хорошему с этой наглой тёлкой рассчитаться, а ты здесь из себя благородного рыцаря разыгрываешь. Лошара ты самый настоящий, если на тёлку повелся. Я в последний раз повторяю «брось пушку!» Напряженную тишину взорвал выстрел. Рашид вскрикнул. Из его предплечья хлынула кровь. Он грязно выругался и бросил пистолет на пол. Костик, не опуская ствола, переминался с ноги на ногу. — Я же тебя просил выкинуть пистолет, но ты не послушался. Больше просить не буду. Я буду требовать. У меня нет выбора. Мне придется замочить вас обоих. Раздался еще один выстрел. Рашид упал. На его джинсах, чуть выше колена, быстро расплывалось красное пятно. Полчаса назад эти люди затолкали меня в машину и привезли сюда, чтобы убить. Теперь они устроили между собой разборку и, кажется, не успокоятся, пока не перестреляют друг друга. Я прекрасно понимала, что как только Костик расправится с Рашидом, он тут же примется за меня. Ладно, нечего психовать, еще не все потеряно. Надо только приблизиться к лежащему на полу пистолету и взять его в руки. Жаль, что я в своей жизни никогда не стреляла. Хотя, насмотревшись в боевиков отлично представляла, как это делается. Костик в третий раз нажал на курок. Рашид издал пронзительный крик и стал кататься по полу, корчась от боли. Пуля пробила ему голень. Костик злыми глазами смотрел на Рашида, что-то глухо бурча себе под нос. Вид у него был безумный. Ни медля, ни секунды я подбежала к пистолету, схватила его и сняла с предохранителя. Костик даже не повернулся, он по-прежнему не спускал глаз с Рашида. По всей вероятности, он давно уже мечтал расквитаться с крутым родственником, но все как-то не было подходящего случая. Раздался оглушительный хлопок. Пуля пронзила Рашиду второе плечо. Все, больше тянуть нельзя. Следующий выстрел будет последним. Направив пистолет на Костика, я вытянула руку и твердым голосом произнесла. — Ну, придурок, твоя песенка спета. Кончать добивать своего братца. Кидай пушку на пол. Костик опомнился и повернулся ко мне. «Брось пистолет, сука!» — выдавил он из себя. «Быстрее ты свой бросишь, наркоман чертов!» Неожиданно для самой себя я нажала на спусковой крючок. Костик растерянно посмотрел на свою руку. Из правого запястья тонкой струйкой потекла кровь. «Ну, сука, ты мне за это ответишь!» Костик направил дуло пистолета мне в лицо и нажал на курок. К моему огромному удивлению выстрела не последовало. Костик еще раз прицелился, но опять ничего не произошло. В эту секунду до меня наконец дошло, что патроны закончились. Осознав мое преимущество, Костик бросился бежать, я за ним.